179-я ночь Когда же настала 179-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, и счастливый царь, что ифрит Дахнаш ибн Шамхураж, говорил ифритке Маймуне, и я был краток в описании ее, боясь его затянуть». И, услышав описание этой девушки и ее красоты и прелести, Маймуна изумилась, а Дахнаш сказал ей поистине, отец этой девушки — могучий царь, Витязь нападающий, погружающийся в шум битв и ночью и днем, и не страшится он смерти и не боится кончины, ибо он жестокий несправедливец и мрачный видом покровитель. Он обладает войсками и отрядами, областями, островами, городами и домами, и зовут его царь Аль-Гаюр, владыка островов, морей и семи дворцов. И любит он свою дочь, ту девушку, которую я писал тебе с сильной любовью. Из-за своей любви к ней он свёз к себе богатство всех царей и построил ей семь дворцов, каждый дворец особого рода. Первый дворец из хрусталя, второй из мрамора, третий из китайского железа, четвёртый дворец из руд и драгоценных камней, пятый из глины разноцветных агатов и алмазов, шестой дворец из серебра и седьмой из золота. И он наполнил эти семь дворцов разнообразными роскошными коврами из шёлка, с золотыми и серебряными сосудами и всякой утварью, которая нужна царям. И он приказал своей дочери жить в каждом из этих дворцов часть года, а затем переезжать в другой дворец, а имя ее царевна Будур. И когда красота царевны сделалась знаменита, и молва о ней распространилась по странам, все цари стали посылать к ее отцу, сватая у него девушку. И отец советовался с нею и склонял её к замужеству, но разговоры о замужестве были ей отвратительны. И она говорила своему отцу: "О батюшка, нет у меня никакой охоты выходить замуж. Я госпожа, правительница и царица, и правлю людьми, и не хочу мужчины, который будет править мною". И всякий раз, как она отказывалась выйти замуж, желание сватовшихся всё увеличивалось. И тогда все цари внутренних островов Китая принялись посылать ее отцу подарки и редкости и писать ему относительно брака с нею. И отец много раз советовал ей выйти замуж, но девушка прикословила ему и была с ним дерзка, и разгневалась на него и сказала, «О, батюшка, если ты еще раз заговоришь со мной о замужестве, я пойду в комнату, возьму меч и воткну его рукояткой в землю, а острие я приложу к животу и обопрусь на него так, что оно выйдет из моей спины, и убью себя». И когда отец услышал от дочери эти слова, свет стал мраком перед лицом его, и сердце его загорелось из-за дочери великим огнём. Он испугался, что она убьёт себя, и не знал, как быть с нею и с царями, которые к ней посватались. "Если уж тебе никак не выйти замуж, воздержись от того, чтобы входить и выходить", сказал он ей, и затем ввёл её в комнату, заточил её там и приставил, чтобы сторожить её 10 старых управлятельниц. Он запретил ей появляться в тех семи дворцах и сделал вид, что гневен на нее. А ко всем царям он отправил письма и известил их, что разум девушки поражен бесноватостью. И сейчас год, как она в заточении. А потом Ифрид Дахнаш сказал Ифридке Маймуне, «Я отправляюсь к ней каждую ночью, госпожа, и смотрю на нее, и наслаждаюсь ее лицом, и целую ее спящую меж глаз». Из-за любви к ней я не причиняю ей вреда или обид и не сажусь на неё, так как её юность прекрасна и прелестью редкостна. И каждый, кто увидит её, приревнует к самому себе. Заклинаю тебя, о госпожа, воротись со мной и посмотри на её красоту, прелесть и стройность и соразмерность. А после этого, если захочешь меня наказать и взять в плен, сделай это, ведь и приказ, и запрет принадлежат тебе. И Флит вдохнул шаг поник головой. Я опустил крылья к земле, а Эфритка маймуна, посмеявшись над его словами и плюнув ему в лицо, сказала: "Что такое эта девушка, про которую ты говоришь? Она только черепок, чтобы мочиться. Фу-фу. Клянусь Аллахом, я думала, что у тебя диковинное дело или удивительная история о проклятой. А как же было бы, если бы ты увидел моего возлюбленного? Я сегодня ночью видела такого человека, что если бы ты его увидел хоть во сне, Ты бы, наверное, стал расслабленным, и у тебя потекли бы слюни. — А что за история с этим юношей? — спросил ее Дохнаш. И Маймуна сказала, — Знай, о Дохнаш, что с этим юношей случилось то же, что случилось с твоей возлюбленной, о которой ты говорил. Его отец много раз приказывал ему жениться, а он отказывался. И когда он не послушался отца, тот рассердился и заточил его в башне, где я живу. И сегодня ночью я поднялась и увидал его. — О госпожа! — сказал Дохнаш. Покажи мне этого юношу, чтобы я посмотрел, красивее ли он, чем моя возлюбленная Царевна Будур, или нет? Я не думаю, что найдётся в теперешнее время подобный моей возлюбленной. Ты лжёшь, о проклятый, осквернейший из маридов и презреннейший из чертей, воскликнула Ефридка. Я уверена, что не найдётся подобного моему возлюбленному в этих землях. И Ших-Разаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.